«Ты еще молода, Наташа. У тебя дети малые. Тебе надо их вывести. С меня нельзя брать пример». Вошла камеристка и доложила о приезде маркиза де Ботта. «Проси», — приказала Наталья Федоровна и обратилась к матери. «Мама, выйдем к нему. Он верно приехал проститься». В гостиной дамы увидели бывшего австрийского посланника маркиза де Ботту, одного из выдающихся государственных людей Австрии, издавна славившийся дипломатическими деятелями. Умный, образованный, тонкий, умевший вести дело с таким дальновидным оракулом, каким был знаменитый Андрей Иванович Астерман. Он, как в царствовании Анны Иоанновны, так и при правительнице Анне Леопольдовне до падения Астермана, умел постоянно при всех встречающихся колебаниях и неудовольствиях поддерживать дружеские отношения между Россией и Австрией. «На днях уезжаю совсем отсюда, милейшая моя Наталья Федоровна, и приехал проститься с вами», — говорил Маркис, целуя руки у дам. «Ваш преемник приехал, Маркис?» — спросила Матриона Ивановна. «Я его ожидаю каждую минуту, но если он и не приедет сегодня или завтра, во всяком случае я должен уехать». «Мое положение здесь становится настолько оскорбительным для достоинства моего государства, что даже выносить его я не считаю себя вправе. Да при том же мне необходимо быть в Берлине, куда я назначен послом». «С вашим отъездом, Маркис», — взволнованно заговорила Наталья Федоровна, «наш интимный кружок совсем исчезнет». «Но поверьте, милая Наталья Федоровна, он никогда не исчезнет из моего сердца». «Позвольте мне поблагодарить вас за постоянное радушие и доброту, которыми я пользовался в вашем доме, а вместе с тем и просить, что если когда-нибудь судьба позволит вам видеть бывшую правительницу, то передайте ей мои личные глубокие искренние симпатии». «Может быть, вы с ней сами когда-нибудь увидитесь? Может быть, вы потом воротитесь к нам?» – с живостью спросила Наталья Федоровна дипломата. Дипломат сомнительно покачал головой и тихо прибавил. «Конечно, для России, как я заметил, невероятных вещей не существует. Но во всяком случае, если возможно, передайте дорогой принцессе, что я всегда лично останусь ей самым преданнейшим слугою, а если представится случай быть ей полезным, то я не упущу этого случая». Строгие меры против брауншвейской фамилии, предпринимаются здесь отчасти по внушениям берлинского двора. «Я был бы очень счастлив, если бы мне удалось расположить берлинский кабинет к более теплому отношению к несчастной принцессе и тем сколько-нибудь облегчить ее тяжелое положение», говорил с несвойственным увлечением всегда сдержанный дипломат. «Видели вы маркиз Анну Гавриловну?» спросила Матриона Ивановна, желая переменить разговор. Сейчас от Бестужевых Михаила Петровича не видел, о чем я, конечно, не жалею, но с милой Анной Гавриловной простился. Бедная тоскует о своем брате, спрашивала меня, нет ли какой-нибудь оказии для передачи весточки бедному Михаилу Гавриловичу. Но, к сожалению, как я слышал случайно, в нынешнем году сменяется караульный офицер только в Соликамске, проговорил маркиз значительно взглянув на Наталью Федоровну. «Не знаете, кто из офицеров едет?» с оживившимся личиком спросила Наталья Федоровна. «Право положительно не знаю, а слышал, как будто какой-то бергер». Матрена Ивановна пожала плечами, как она всегда делала, когда бывала чем недовольна, и сердито нюхнула более значительную щепотку табаку. Маркиз, поговорив еще несколько минут, уехал. «Скажи, пожалуйста», — с раздражением начала говорить Матрена Ивановна по отъезде гостя, «неужели ты заведешь какие-нибудь сношения с Левенвольдом?» «Да, мама, я попрошу этого офицера передать от меня Рейнгольду. Да знаешь ли ты, глупая, что ты этим сгубишь себя и всю твою семью? Знаешь ли ты, что от ссыльного отрекаются его самые близкие?» «Отец, мать и братья». «Пусть отрекаются отец и мать, а я не отрекусь», с твердостью закончила Наталья Федоровна. Через несколько минут в будуар позван был Иван Степанович, и Наталья Федоровна дала ему поручение отыскать некоего офицера Бергера и познакомиться с ним для передачи поручения к Рейнгольду Левенвольду.